Графиня и Рета исчезли среди деревьев. Бедная девушка. Ей должно быть было жутко стоять в роще одной среди ночи. Интересно, о чем она думала в те минуты? Вдруг перед ней появился мужчина, высокий, стройный, в длинном плаще и широкополой шляпе, надвинутой на глаза, чтобы скрыть лицо. Это был кардинал Роганна. А лева протянула ему розу. Ее, должно быть, удивил тот пыл, с которым он принял ее. Я представляю себе, как он бросился перед ней на колени и стал целовать край ее мыслинового платья. Потом он поднял на нее взгляд, и она произнесла те слова, которые так долго учила. Вы можете надеяться, что прошлое забыто. Он поднялся, приблизился к ней и разразился с целым потоком слов. Он был в экстазе. Кардинал сказал, что хочет доказать ей свою преданность и тому подобное. Бедная маленькая Олева. Что она могла понять из всего этого? Она не привыкла к такой гладкой речи. Какое облегчение должно быть почувствовала девушка, когда увидела рядом с собой графиню, которая взяла ее за руку и потянула за собой тень. «Идите скорее сюда, мадам!» «Сюда идут мадам и графиня де Артуа!» — воскликнула она. Кардинал низко поклонился и поспешил прочь. Графиня, все еще державшая самозванную баронессу де Льва за руку, торжествовала. Правда, та забыла отдать кардиналу письмо, но все же план сработал, причем настолько успешно, как она даже не ожидала. Теперь глупый кардинал попался в их сеть. Он поверил в то, что графиня действительно устроила ему встречу с королевой. Как он мог быть таким будцом? Неужели Роган и в самом деле думал, что я способна выйти ночью в парк, чтобы встретиться с мужчиной. Правда, он был в курсе всех тех непристойных пасколей, которые приписывали мне чуть ли не сотню любовников, и так же, как многие люди во Франции верил этому. Возможно, именно поэтому у него и появилась эта бредовая мысль стать одним из них. Случилось так, что один молодой адвокат, друг Жанны, как раз в это время зашел в ее дом, на улице нёв сен жиль и находился там в тот момент, когда подъехала карета, которая привезла авантюристов обратно из рощи Венеры. Он написал отчет о том, что увидел. Этот отчет я читала. Между полуночью и часом утра мы услышали стук подъехавшей кареты, из которой вышли месье и мадам Деламот это де лет, и молодая женщина в возрасте 25-30 лет с замечательной фигурой. Обе женщины были одеты элегантно и просто. Они говорили о чепухе, смеялись, так что можно было подумать, что они были несколько не в себе. Та дама, которая была мне незнакома, разделяла общее веселье, но держалась робко и скованно. Лицо этой женщины сразу же повергло меня в состояние близкое к тому терпению, которое мы испытываем при виде чего-нибудь лица и чувствуем уверенность, что где-то раньше видел его, но не можем сказать, где именно. То, что поставило меня в тупик, когда я ее увидел, было удивительное сходство ее лица с лицом королевы. Мэтр Торже из французской академии, который был одним из адвокатов, защищавших кардинала, писал. Меня не удивляет, что в темноте кардинал мог ошибочно принять девушку по имени Де за Королеву. Такая же фигура, такой же цвет лица, такие же волосы и, что самое поразительное, сходство физиономии.